Издательство Эксмо Вера Калачкова Женщина, которая ждала Теперь не умирают от любви Насмешливая трезвая эпоха Лишь падает гемоглобин в крови Лишь без причины человеку плохо Теперь не умирают от любви Лишь сердце что-то барахлить ночами Но ни от ложку мамы не зови Врачи пожмут беспомощно плечами Теперь не умирают от любви. Юлия Друнина Лиза отодвинула от себя чашку со остывшим чаем, с тоской глянула на экран телевизора. Потом перевела взгляд на лицо тёти Сони, подумала слегка раздраженно: «Как можно с таким увлечением это смотреть? Причем в который раз уже? Нет, понятно, что чеховская чайка — бессмертная классика, кто бы спорил?» И эта последняя встреча Нины Заречной и несчастного Треплева звучит как притча в языцах, но ведь уже знакома до зубной боли. Сейчас Нина скажет свое сакральное «Умей нести свой крест и веруй». Скажет и уйдет, а Треплев останется и застрелится. Все же понятно, иначе и быть не может. «Лизонька, а как ты думаешь, на чьей стороне все-таки был Чехов, а?» Кому он больше симпатизировал, кого больше жалел, Треплева или Тригорина? Я даже думаю, в чьи уста он вложил свое отношение к жизни. Тетя Соня повернулась к ней от экрана, с нетерпением ждала ответа. Не дождавшись, вынесла задумчиво свой вердикт. «Мне кажется, что Чехов — это все же немножко Треплев. Тонкая душа, талантливая, но ужасно ранимая и несчастная». Обиженная судьбой. Жалко его, правда? Кого жалко, Треплева или Чехова? Так трепливо, который немножко Чехов. Я ж тебе объясняю. Я не знаю, тётя Сонь, мне не жалко. И вообще я не понимаю, почему вы с таким увлечением сотый раз этот спектакль смотрите. Мне кажется, наизусть все реплики выучили. Ну, хотя бы потому, что в ней есть тайный смысл. Ведь до сих пор не утихают споры, что имел в виду Чехов, когда создавал два этих загадочных образа. Вот и я тоже пытаюсь что-то понять. Да нет никакой загадки, теть Сонь. Все же предельно ясно. Этот ваш Треплев ужасно неприятный человек. Нелепый, неуверенный в себе, презирающий себя. Ну да, он, может, и талантлив. Но кто это может понять? Все это ерунда. Его люди, львы, орлы куропатки. Кому такой талант нужен? Так ведь талантливые люди такие и есть, Лизонька. Нелепые, неуверенные в себе. И Чехов с юности был немножко таким, как этот самый Треплев. А я считаю, что нет здесь связи с талантом. Треплев — это жертва. Его мать таким сделала, вот и все. Как ее бишь? Аркадина, — тихо подсказала тетя Соня. Да, но ведь не в этом суть пьесы, Лизонька. Как раз в этом. Я это так вижу. Может, потому что я тоже треплев. И мне также иногда хочется застрелиться. Очень хочется. Господи, Лиза, что ты говоришь? Да ладно, не делайте больших глаз, тётя Соня. Вы ведь прекрасно понимаете, о чем я. Прекрасно понимаете, что я нелюбимый ребенок, Нелепый, неуверенный в себе, презирающий себя несчастный. Моя мать как-то Аркадина. Но ты не ребенок, Лиза. Тебе скоро уже 19. А нелюбимые дети навсегда остаются детьми. И с этим ничего сделать нельзя. И вообще. Не будем больше говорить на эту тему, ладно? Вон, смотрите, ваш Триплев уже и застрелиться успел. И нисколько его не жалко. Лиза, Лиза, ну откуда в тебе такие дурные мысли? Ты же умная девочка. «Уверяю тебя, ты не права относительно мамы». «Да, и мысли у меня дурные, и сама я дурная». «В том смысле, что дурнушка, некрасивая». «Ты некрасивая?» — более чем нужно удивилась тетя Соня. «Да не выдумывай, ты очень красивая, Лиза». «Ой, не смешите меня. Еще и очень, главное». «Ничего смешного тут нет. Просто, как бы это сказать, тебе заняться собой надо». Ты выглядишь несколько неухоженной. Вон стрижка давно отросла, некрасиво. И лицом надо заняться. Ну что это у тебя за подростковые прыщи на лбу? И похудеть бы тебе не мешало». «Да не продолжайте, тётя Сонь, и без того все понятно». С грустным смехом отмахнулась Лиза. «Я та еще кикимора, это я понимаю. А знаете, кого раньше называли кикиморами? И кого? Нелюбимых детей в семье». И даже поверье такое было. Если мать не любит своего ребенка, он вырастает и становится кикиморой. Ну, это-то уже на ходу придумала, наверное. Нет, не придумала. Я правда про это читала, тетя Сонь. А можно я у вас ночевать останусь, а? Вопрос повис в воздухе, отобразившись на лице тёти Сони ужасной неловкостью. Лиза усмехнулась. «Чего уж так сильно переживать? Подумаешь?» Невелика ведь просьба. Просто на ночь остаться. Но тетя Соня, конечно, иначе думает и сейчас начнет свои нелепые доводы приводить. Лизонька, я бы, конечно, не возражала, пожалуйста, но ведь ты знаешь, как твоя мама опять рассердится. Она же в этом бог знает, что увидит. Начнет выводы нелепые делать, будто я тебя против нее настраиваю. Да ничего она не рассердится. Она и не заметит, что меня дома нет. Я для нее пустое место, никто и звать никак. Я же говорю, что один путь остается в Кикиморы. А вот это ты зря говоришь, Лиза. Совершенно зря. Нельзя так о маме. Как так? Ну как? Нельзя сейчас на маму обижаться, ты пойми. Пойми, как ей сейчас нелегко. Она большую трагедию переживает. Перед этой трагедией все остальное для нее меркнет. О, какие высокие слова, теть Сонь. Всё остальное меркнет, можно подумать». «Да, Лизонька, не можно, а нужно подумать и попытаться понять маму. Не надо на нее сердиться. Наоборот, надо больше говорить с ней, отвлекать, участие проявлять. Не для всех развод проходит легко. Ты же знаешь, как она твоего папу любила, как вся ушла в эту любовь. Вся ее жизнь в этой любви была, все мысли, вся женская суть». Такую самоотдачу редко наблюдать у кого можно. Да знаю, сама все это видела с рождения. Не повезло мне. Но ведь уже полтора года прошло, как отец от нее ушел, а она все переживает. Сколько можно-то? Ну, знаешь, некоторые женщины всю жизнь это страдание в себе несут. И оно не изживается, а наоборот, горше становится. Тем более, если учесть, что твоя мама — однолюбка. Пойми, сейчас очень нелегко. Вот именно одна Любка. Она только отца любила и любит. А мне уже ни капли той любви не досталось. Зачем она меня рожала тогда, не пойму. Или тоже какие-то корыстные соображения были. Мол, если есть любовь, значит, и плод любви должен быть, да? Его ж потом просто можно сбросить с ветки. Пусть под деревом валяется. Лиза, перестань, не надо так говорить. Ты должна ее понять, ты же дочь, вы же родные люди. Да вам легко говорить, тетя Сонь. Вон сколько правильных слов у вас заготовлено, как по учебнику психологии шпарите. Вы же не слышите, как мать со мной разговаривает. Да если б слышали. И как она с тобой разговаривает? Да сквозь зубы! Будто ее трясет от одного моего присутствия, будто это я виновата, что отец ее бросил. Но ведь ты тоже не подарок, Лизонька, согласись. Ты тоже можешь мать провоцировать. Да ладно вам. Лиза сердито махнула рукой, отвернулась. Долго молчала, думала о чем то своем, потом проговорила обиженно. Но ведь с вами я нормально общаюсь, теть Сонь, правда? Ничем вас не провоцирую. Вы ко мне хорошо относитесь, и я к вам соответственно. Ведь так? Да, так, Лизонька, так. Тогда я останусь, ладно? Тетя Соня снова вздохнула тяжело, отвела глаза. Потом покачала головой, проговорила с тихим отчаянием. Нет, Лизонька, нет. Ты пойми, у меня с твоей мамой и без того напряженные отношения, и я не могу. Это не у вас с ней напряженное отношение. Это она делает все, чтобы они были напряженными. А вы на поводу у нее идете, боитесь что-то не так сделать, а вдруг ей не понравится. Ну зачем, тёть Сонь? Чем больше боитесь, тем больше она звереет. Да может, ты и права, но я все равно не могу. Мне просто очень жаль, Алочку, понимаешь? Она опять будет сердиться, нервничать. Все ей кажется, что я и враг. Ну да, кто бы спорил. У нее ж одни враги кругом, с тихим сарказмом проговорила Лиза. Понятно, что бабушка и враг. Она никогда этого и не скрывала. Да она даже слово «свекровь» произносит так, будто плюется, Хотя раньше только и делала, что лебезила перед ней. А как папа ушел, бабушка сразу явным врагом стала. Да это и понятно, в общем. Но вы-то, тётя Сонь, вы же всего лишь сестра бабушки. Вы моей матери седьмая вода на киселе. Вы-то чего так боитесь? Да я не боюсь. Я же объясняю. Мне просто алочку жалко. И свою сестру Лизу я тоже никогда не понимала. Чем ей Алочка не угодила? Она ж так старалась. Вон даже тебя Лизой назвала в ее честь. Выходит, зря старалась. Не помогло. Для бабушки Лизы это честью не стало. Да и не была она мне бабушкой, по большому счету, Не любила меня. Когда на меня смотрела, всегда лицо такое делала. Презрительно скептическое. И говорила всегда одно и то же. Мол, вся в мать, не в нашу породу. Что, разве не так скажете? Да, у моей сестры тяжелый характер, согласна. Если честно, я и сама ее всегда немного побаивалась, еще с детства. Что, абьюзила она вас, да? Как? Как ты сказала? Ну, такое отношение сейчас определяется одним словом — абьюз. Когда один... Своим поведением уничтожает психику другого, обнуляет как личность. Нет, я бы не сказала, что уж до такой степени. Раньше мы были очень близки. Мы же сестры, родные по крови. От этого никуда не денешься. Правда, отцы у нас разные. Лизочка у мамы уже во втором браке родилась. И отчества у нас разные. Я Софья Ильинична, а она Елизавета Максимовна. Но я всегда свою сестру очень любила. И Лизиного сына, то бишь твоего папу, я очень любила. Лиза даже ревновала Левушку ко мне, было дело. Да, отцу везет на любовь, его все любят. Для бабушки Лиза он всегда был светом в окошке. Единственный сынок, боготворимый. Вы его любили. Мать его без ума любила, да и сейчас любит. И свежая молодая жена любит. Вот почему все так несправедливо, а? Одному куча любви достается, девать ее некуда, а другому не крошечки. Почему? Где справедливость, скажите? Говорят, справедливости нет на земле, детка, с грустной улыбкой ответила тётя Соня. Но я тебя люблю, если тебя хоть немного это утешит. Спасибо, тётя Соня. Да, я знаю, вы ко мне хорошо относитесь, но при этом и мать боитесь обидеть. И еще я спросить хотела у вас: вот вы говорите раньше с бабушкой вы были близки. Родные сестры, мол, кровь, не вода, все такое. А куда же эта близость потом подевалась, интересно? Вон вас даже на свежую отцовскую свадьбу не пригласили, хотя вы ближайшая родственница. Ой, да какая там родственница? Двоюродная бабушка нашего Левушки. Зачем приглашать на свадьбу всяких старух? Седьмая вода на киселе отработанный материал. Да и чего обо мне говорить, Господи, со мной все ясно. А вот ты. Ты почему не пошла на свадьбу к отцу, скажи? Вот еще! сердито фыркнула Лиза. Нужна я там сильно на свадьбе. Да отец и не особо звал. Испугался, наверное, что я не впишусь в новое окружение, или выкину что-нибудь Эдеке. А ты бы их впрямь выкинула? Да не зачем? Хотя все это ужасно смешно, отец и жених весь из себя причесанный и напомаженный, в галстуке бабочки, а рядом невеста вся в белом, красивая, молодая. Разве не смешно, скажите? Да что ж тут смешного, Лизонька, твоему папе всего 45. Для мужчины это не возраст. Ничего себе, всего 45. А это Июле, его новой жене, 20 между прочим. Она почти моя ровесница. Нафига ей все это надо, не понимаю. Ну, наверное, она любит его. И ей вовсе не смешно. Ей все это очень нужно. И белое платье, и фота, и галстук-бабочка. Зря ты не пошла на свадьбу, зря. Нет, не зря. Представьте, если бы пошла, как бы моя мать прореагировала. Да нет, вы не представляете даже о чем я. Тетя Соня не нашла что ответить. Лишь улыбнулась жалко. Какой неприятный разговор получился. Сплошное мучение. Всех-всех их жалко. И Лизоньку, и мать ее Аллочку, и племянника Левушку. Потом вздохнула коротко, глянула на часы, проговорила тихо, но твердо. Тебе ехать пора, Лиза. Время позднее, Алла уже волнуется, наверное. Давай я такси вызову. А я думала, что все же у вас останусь уже без всякой надежды протянула Лиза. «Завтра же воскресенье, в универ не надо идти». «Нет, Лиза, прости, и давай не будем больше об этом. Тебе надо быть рядом с мамой, ей плохо одной». «Но мне плохо дома, тётя Сонь, там как в могиле». «Да перестань уже, ей-богу, что ты ноешь, как маленькая?» уже начала сердиться тетя Соня. «Тебе надо маме помочь из кризиса выбраться, а ты ноешь только и тем самым еще больше усугубляешь. Ты же знаешь, что мама сердится, когда ты у меня остаешься. После развода родителей я для нее враг. Она сама возвела между нами эту баррикаду. Ну, представь, что она мне завтра опять выговаривать начнет, И я расстроюсь, и давление опять поднимется. Я старый и не совсем здоровый человек, Лизонька. Пойми, как мне все это тяжело». «Не усугубляй». «Это не я усугубляю. Это она усугубляет. Все время ищет повод, чтобы ко мне придраться. И ведь находит. И срывается на полную катушку. Я же вам объясняю. Она ведет себя так, будто это я виновата, что отец ушел». «Тебе все это кажется, Лиза. Не придумывай. Все, я вызываю такси. Да не надо, я на автобусе уеду. Что, я маленькая?» «Время еще детское, и 11 часов нет». Лиза поднялась с места, быстро пошла в прихожую, прихватив со спинки стула свой рюкзак. «Тогда маме позвони, что ты едешь», — направилась вслед за ней тётя Соня. «Ладно, спасибо за ужин, до свидания». Тётя Соня закрыла за ней дверь, вздохнула. Обиделась все таки на нее девочка. Может, и впрямь надо было ее у себя оставить? Хотя нет, нельзя. Алла бы скандалить начала, обвинять, что она заодно с её бывшей свекровью. Господи, как же у них всё нехорошо вышло, неправильно. И бедная девочка мечется во всем этом, страдает. И снова вспыхнула внутри ужасная досада на старшую сестру Лизу. Ну как? Как так можно было вести себя? Чем ей Алла в свое время не угодила? Ведь если Левушка Аллу любил, и Лиза должна была полюбить невестку. По крайней мере, не отторгать изо всех сил. Алла же так старалась. Тетя Соня снова вздохнула, прислушалась к себе. Наверное, она и впрямь стала древней старухой, ничего не понимает в этих делах. Замужем никогда не была, детей своих не было. Может, если бы были, то и она бы тоже вела себя как сестра. Кто знает, кто знает. А Лизоньку все равно жалко. Хорошая девочка. Попала в этот раздор ни за что. Родной бабушке не нужна, отцу не нужна. И матери тоже не до нее выходит. Вон с какой обидой произнесла. Мол, мать всю свою любовь отцу отдала. Мне ни капельки не досталось. И ведь не возразишь ничего толком. И сама видела. Так и есть. Для Аллы Лева всегда был в приоритете. Это невооруженным глазом было видно. И говорить об этом вслух тоже нельзя было. Кто она такая, чтобы лезть со своими выводами? Бывало, вздохнешь с досадой и все. Ну, еще ругнешься про себя тихонько на Аллу. Да будь ты неладна со своими приоритетами. Где твоя голова? Где твоя душа материнская? Где чувства бабьи, сермяжные к своему родному дитяти. Ну ладно, Лёва, он мужик. Он матерью с детства залюблен. Он эгоист на себе зацикленный. Но ты, Алла, ты почему всю себя к ногам Левушки бросила? Откуда в тебе эта страсть к самоуничижению, которую нельзя любовью назвать? А впрочем, чего это она опять вопросами разошлась? Все равно ответов на них не получит. Да и не ей судить о любви, какой она может быть, а какой не может. Сама-то в себе страстей подобных отродясь не носила. Так уж сложилась жизнь, ничего не поделаешь. Всегда была серой мышкой, даже по молодости. Отсвечивала бледной тенью сестры-красавицы. Замужем никогда не была. Хотя о в тайне мечталась, конечно же. И когда Левушка родился, все свои мечты реализовала на нем дорогом племяннике, в той степени, в которой было позволено сестрой Лизой. А потом еще и Лизонька появилась, дочка Левушки. Тут уж никакими степенями ее чувства никто не ограничивал, скорее наоборот. Стала она для Лизоньки и нянькой, и доверенным лицом, и бабушкой. Родной-то бабушке дело не было до внучки. Зря, зря она ее прогнала. Зря испугалась, что Алла рассердится. Зря.